Глава тринадцатая. Наталья Савишна. В половине прошлого столетия по дворам села Хабаровки бегала в затрапезном платье босоногая, но веселая, толстая и краснощекая девка Наташка. По заслугам и просьбе отца ее, кларнетиста Саввы, дед мой взял ее вверх, находиться в числе женской прислуги бабушки. Горничная Наташка отличалась в этой должности кротостью нрава и усердием. Когда родилась матушка и понадобилась няня, эту обязанность возложили на Наташку. И на этом новом поприще она заслужила похвалы и награды за свою деятельность, верность и привязанность к молодой госпоже. Но... Напудренная голова и чулки с пряжками молодого бойкого официанта Фоки, имевшего по службе частые сношения с Натальей, пленили ее грубое, но любящее сердце. Она даже сама решилась идти к дедушке, просить позволения выйти за Фоку замуж. Дедушка принял ее желание за неблагодарность, прогневался и сослал бедную Наталью за наказание на скотный двор в степную деревню. Через шесть месяцев, однако, так как никто не мог заменить Наталью, она была возвращена в двор и в прежнюю должность. Возвратившись в затрапески из изгнания, она явилась к дедушке, упала ему в ноги и просила возвратить ей милость, ласку и забыть ту дурь, которая на нее нашла была и которая, как она клялась, уже больше не возвратится. И действительно, она сдержала свое слово. С тех пор Наташка сделалась Натальей Савишной и надела чепец. Весь запас любви, который в ней хранился, она перенесла на свою барышню. Когда подле матушки заменила ее гувернантка, она получила ключи от кладовой, и ей на руки сданы были белье и вся провизия. Новые обязанности эти она исполнялась тем же усердием и любовью. Она вся жила в барском добре, во всем видела трату, порчу, расхищение и всеми средствами старалась противодействовать. Когда маман вышла замуж, Желая чем-нибудь отблагодарить Наталью Савишну за ее двадцатилетние труды и привязанность, она позвала ее к себе и, выразив в самых лестных словах всю свою к ней признательность и любовь, вручила ей лист гербовой бумаги, на котором была написана «Вольная Наталья Савишни» и сказала, что, несмотря на то, будет ли она или нет продолжать служить в нашем доме, Она всегда будет получать ежегодную пенсию в 300 рублей. Наталья Савишна молча выслушала все это. Потом, взяв в руки документ, злобно взглянула на него, пробормотала что-то сквозь зубы и выбежала из комнаты, хлопнув дверью. Не понимая причины такого странного поступка, маман, немного погодя, вошла в комнату Натальи Савишны. Она сидела с заплаканными глазами на сундуке, перебирая пальцами носовой платок, и пристально смотрела на валявшиеся на полу перед ней клочки, изорванной вольной. «Что с вами, голубушка Наталья Савишна?» — спросила маман, взяв ее за руку. «Ничего, матушка», — отвечала она. «Должно быть, я вам чем-нибудь противно, что вы меня со двора гоните. Что ж, я пойду». Она вырвала свою руку и, едва удерживаясь от слез, хотела уйти из комнаты. Маману держала ее, обняла, и они обе расплакались. С тех пор, как я себя помню, помню я и Наталью Савишну, ее любовь и ласки. Но теперь только умею ценить их. Тогда же мне и в голову не приходило, какое редкое, чудесное создание была эта старушка. Она не только никогда не говорила, но и не думала, кажется, о себе. Вся жизнь ее была любовь и самопожертвование. Я так привык к ее бескорыстной нежной любви к нам, что и не воображал, чтобы это могло быть иначе. Нисколько не был благодарен ей и никогда не задавал себе вопросов, а что, счастлива ли она, довольна ли. Бывало, под предлогом необходимой надобности – Прибежишь от урока в ее комнату, усядешься и начинаешь мечтать вслух, нисколько не стесняясь ее присутствием. Всегда она бывала чем-нибудь занята. Или вязала чулок, или рылась в сундуках, которыми была наполнена ее комната, или записывала белье и, слушая всякий вздор, который я говорил, Ну, как когда я буду генералом, я женюсь на чудесной красавице, куплю себе рыжую лошадь, построю стеклянный дом и выпишу родных Карла Ивановича из Саксонии и так далее. Она приговаривала. Да, мой батюшка, да. Обыкновенно, когда я вставал и собирался уходить, она отворяла голубой сундук, на крышке которого снутри, как теперь помню, были наклеены крашеные изображения какого-то гусара, картинка с помадной баночки и рисунок Володи. Вынимала из этого сундука куренье, зажигала его и, помахивая, говаривала. «Это, батюшка, еще очаковское куренье. Когда ваш покойный дедушка, царство небесное, под турку ходили, так оттуда еще привезли. Вот уж последний кусочек остался», — прибавляла она со вздохом. В сундуках, которыми была наполнена ее комната, было решительно все. «Что бы ни понадобилось», — обыкновенно говаривали, — «надо спросить у Натальи Савишны». И действительно, порывшись немного, она находила требуемый предмет и говаривала. «Вот и хорошо, что припрятала». В сундуках этих были тысячи таких предметов, о которых никто в доме, кроме ее, не знал и не заботился. Один раз я на нее рассердился. Вот как это было. За обедом, наливая себе квасу, я уронил графин и облил скатерть. «Позовите-ка Наталью Савишну, чтобы она порадовалась на своего любимчика», — сказала маман. Наталья Савишна вошла, и, увидав лужу, которую я сделал, покачала головой. Потом маман сказала ей что-то на ухо, и она, погрозившись на меня, вышла. После обеда я в самом веселом расположении духа, припрыгивая, отправился в залу, как вдруг из-за двери выскочила Наталья Савишна со скатертью в руке, поймала меня и, несмотря на отчаянное сопротивление с моей стороны, начала тереть меня мокрым по лицу, приговаривая. «Не пачкай скатертей! Не пачкай скатертей!» Меня так это обидело, что я разревелся от злости. «Как?» — говорил я сам себе, прохаживаясь по зале и захлебываясь от слез. «Наталья Савишна! Просто Наталья говорит мне «ты» и еще бьет меня по лицу мокрой скатертью, как дворового мальчишку! Нет, это ужасно!» Когда Наталья Савишна увидала, что я распустил слюни, она тотчас же убежала, а я, продолжая прохаживаться, рассуждал о том, как бы отплатить дерзкой Наталье за нанесенное мне оскорбление. Через несколько минут Наталья Савишна вернулась, робко подошла ко мне и начала увещевать. «Полните, мой батюшка, не плачьте, простите меня, дуру». Я виновата. Уж вы меня простите, мой голубчик. Вот вам. Она вынула из-под платка корнет, сделанный из красной бумаги, в котором были две карамельки и одна винная ягода, и дрожащей рукой подала его мне. У меня не доставало сил взглянуть в лицо доброй старушки, и, отвернувшись, принял подарок. И слезы потекли еще обильнее, но уже не от злости, а от любви и стыда.